Глава третья Распаев. Вот уж кого не ожидала встретить Рита, да еще и в своей гимназии, и что он только там забыл. А еще странно, что он узнал ее. Рита его сразу вспомнила. В школе он был заметной фигурой, благодаря своему отцу щедрому спонсору. Но ну и цену себе Распаев знал всегда Одевался лучше всех, с учителями мог позволить себе всякие вольности. Ему все прощалось благодаря папочке. Правда учился он, кажется, хорошо, точно не просто хорошо, а отлично. И аттестат он получил с отличием, как и она. А еще у него было много друзей по школе и среди старшеклассников тоже. И еще более странно, что он ее узнал, ведь в школе Рите казалось, что Распоев и вовсе не замечает ее. В конце мая в гимназии начиналась горячая пора, когда все сдавали хвосты и готовились к экзаменам. Скоро пройдут экзамены и можно будет немного перевести дух. Но ну, а лето в школе самая спокойная пора, когда и работы то толком нет. В начале июля у нее начинается отпуск и до конца августа. Можно съездить с кирюшкой куда-нибудь отдохнуть, к морю, например. Им это обеим нужно. Но сначала нужно решить вопрос с удочерением. А вот интересно, распаив этот женат, что если… Да нет, нужна она ему, как пятое колесо телеги. Кто он и кто она, хоть сама себя Рита сейчас по праву считала уважаемым человеком. Она не просто преподавала в младших классах, но еще была и методистом в этом секторе обучения. И гимназия их считалась самой престижной в городе. Выходя из гимназии, Рита от чего-то волновалась. Она как будто на свидание собралась, а не выпить кофе по случаю встречи. И в который раз задалась вопросом: валерий а это зачем? Такие мужчины, как он, обычно не замечают таких женщин, как она. Да и в школе, не будучи еще мужчиной, он тоже не замечал ее. Собственно, им и поговорить-то будет не о чем. Рядом со свистом затормозила темно-синяя иномарка. Рита даже не сомневалась, кого увидит, когда опустилась переднее стекло. «Запрыгивай», — велел Валера с улыбкой. Ну, Рита и подчинилась. Салон иномарки показался очень удобным и просторным. В нем было прохладно и приятно чем-то пахло. В таких машинах Рите тоже еще не доводилось ездить. Сразу становилось понятно, что дела у Распаева идут неплохо, что и неудивительно с таким-то папочкой. На этом моменте Рита мысленно себя отругала. Ее реакция на чье-то богатство очень смахивает на зависть, а зависть она всегда считала самым бесполезным чувством. Да нечему ей было завидовать, все у нее есть. Я тут подумал: может, пообедаем где-нибудь, если честно, ужасно проголодался. А ты? посмотрел на нее Валера, прежде чем тронуться. Есть немного, честно, отозвалась Рита. И ей тоже не хотелось забивать пустой желудок кофе. «Тогда в ресторан?» – обрадовался Валера. «Для ресторана я не одета». Сомнением осмотрела себя Рита. На ней был строгий учительский костюм светло-серого цвета. На работу она всегда так одевалась, и костюмов у нее было несколько. Да и в гимназии царил дресс-код. «На улице тепло, и пиджак ты можешь оставить у машины. А блузка у тебя очень даже красивая». Он и это успел заметить. Когда и как. И он прав. Эту блузку ей привезла подруга из самого Парижа. Купила на распродаже, но не где-нибудь, а в галере Лафайет. И эта блузка Рите безумно нравилась, как и шла. «Ну хорошо, поехали в ресторан. Только у меня не очень много времени. Не позднее семи ей нужно было забрать из сада Киру». Впрочем, времени достаточно, даже с учетом ресторанного темпа обслуживания. Минут через пятнадцать, которые прошли в молчании, Валера остановился у ресторана в центре города. Помнится, Рита тут уже бывала, о чем предпочла не вспоминать. Но точно не ресторан в ответе за ошибки молодости. «Что будешь заказывать? Я угощаю», поинтересовался Распаев, когда официант проводил их за столик и вручил по комплекту меню. Ей сама в состоянии заплатить за себя», – отозвалась Рита. «Но если ты настаиваешь...» «Настаиваю. Мужчина тут я», – с улыбкой заверил ее Валера. «Выпить хочешь? Я не буду за рулем. «Я не буду, не пью», – отказалась Рита. Пить она не любила. Лишь в редких случаях выпивала что-то совсем слабое с подругами. Но встречались они в последнее время совсем не нечасто. Подошел официант, и они сделали заказ. Разговор должен был начать Валера, ведь именно он настоял, чтобы они где-то посидели и поболтали. О чем Рита понятия не имела? Ведь ни прошлое, ни настоящее их не связывало. У них не было общих юношеских воспоминаний, никаких общих друзей, даже знакомых. Они вращались в совершенно разных кругах, как и были совершенно разными. Но тем не менее... «Ты замжем? задал Распаев вопрос, поставивший Риту в тупик. Она ждала чего угодно, по большей части стандартных и бессмысленных вопросов, типа «как живешь?», но только не этого. «Нет», — запнулась Рита. «А ты?» — решила она не отставать в откровенных расспросах. «Я тоже не женат. А ты живешь одна?» «Нет, со мной сейчас живет племянница, дочка сестры». Решила Рита говорить только правду. «Не знал, что у тебя есть сестра», – улыбнулся Валера. «Но это и не странно, ведь так? Раньше мы с тобой не общались, а сестра у меня была», – проглотила она комок в горле. «Как это была?» «Не так давно они с мужем погибли». Не стала Рита вдаваться в подробности. С «Соболезную», – после паузы проговорил Валера. «И ты взяла к себе их дочку?» «А как иначе?» «Мне позволили стать ее опекуном». «Но не разрешают удочерить, хоть я и самая близкая ее родственница». «Не понимаю», – нахмурился мужчина. «А почему?» «Да потому что я не замужем», – невесело усмехнулась Рита. Повисла пауза, во время которой Распеев внимательно ее разглядывал, о чем то явно усиленно размышляя. «Рита, выходи за меня», – выпалил он. И снова она не ждала ничего подобного. «С чем это надо тебе?» поинтересовалась в лоб. Если он сейчас выдаст версию, что ему стало жалко ее племянницу, и он решил помочь бывшей однокласснице, то Рита сразу же встанет и уйдет из этого ресторана. Но такого он не сказал. А вместо этого поведал историю про аварию, в которой его вина была косвенная, но обернуться все могло реальным сроком. Если, не дай бог, пострадавший умрет или останется инвалидом, ну ты понимаешь... посмотрел на нее Валера. И «Если у тебя будет семья, а дело все же дойдет до суда, то появятся смягчающие обстоятельства», кивнула Рита. «Что ж, он с ней был честен, как и она с ним. И за это можно было поставить плюсик в его карму. Расписавшись фиктивно, они каждый убьют по зайцу. На двоих это будет те самые два зайца». «Я согласна», решительно проговорила Рита. «Здорово!» <смех> – расплылся в улыбке Распаев. «Тогда завтра же подаем заявление и договариваемся, чтобы расписали нас как можно быстрее».